Глава 38. Нигилист идет. Легче отыскать иголку в стоге сена, чем спрятать труп в подвале, прорычал Вогрев. Подземелье под дачей графини только казалось большим. Но когда пришла нужда, места нашлось мало. Выкопать могилу и не разрушить тончайшим образом соединенную совокупность машины приборов. Предстало задачей посильной лишь изворотливому инженерному уму. Наверху справились быстро. Окровавленную траву сорвали и кинули в топку. Пятна у скамейки забросали землей. О свидетелях не беспокоились. Звук выстрела съел туман, а промозглая погода удерживала в домах редких оставшихся по домам соседей. Подпольщики продрогли и озябли. Но Савенкова трясло не поэтому. «Прости, Господи!» – бормотал он. «Не по злобе, а спасаясь!» «Возьмите себя в руки, Борис Викторович!» – упрекал Воглев. «А еще лучше, возьмите фараона за ногу!» Савенков думал, что покойника ночью утопит, набив живот камнями, но подпольщики привыкли укрывать свои дела от света Божия. «Вы свое дело сделали, Борис Викторович!» в Огрев его поползновение дать мудрый совет. Позвольте нам сделать свое. Куда же девать этого черта? Он стоял и осматривался в подземелье. Пока труп лежал на столе, четверо мужчин могли свободно передвигаться в проходах между шкафами и аппаратами. Но стоит начать выемку земли, как места не станет. «Надо включить голову!» – рассудительно сказал Юсси. Только тогда Воглев обратил внимание на Кибальчича, который давно и требовательно шевелил губами. Сунул руку под доску, бережно повернул вентиль. «Спасибо за внимание!» – тихо прошипела голова. «Что за кипиш?» «Городовой зашел проверить регистрацию и увидел меня». Воглев плавно увеличил давление воздуха. Договориться не получилось. После нашей акции полиция встала на уши. Вот Борис Викторович его и застрелил. Понятно, хотя и печально, обычным голосом произнес Кибальчич. Закопаем тело здесь. Руки и ноги вы уложите продольно в длинном углублении, которое выкопаете вдоль стены. Голову вы зароете под столом, не сдвигая его, иначе там все развалится. — Для могилы, в которой спрячете туловище, вам придется отодвинуть шкаф после того, как вы зароете все остальное. — Копая там, вы наткнетесь на мои старые кости, но больше рыть негде. — Чьи кости? — содрогнулся Савенков. — Там закопано мое тело, — со смиренную печалью объяснил Кибальчич. Нам больше некуда было его спрятать, не привлекая к нашей и без того несвойственной для дачи деятельности лишнего внимания соседей. В 81 году озерки были совершеннейшей пасторалью, без мастерских и артелей. Если бы в озере или в лесу было найдено обезглавленное тело, всех немногочисленных обитателей, зимующих в середине марта, допросила бы полиция – А уж наша странная обитель в обязательном порядке подверглась бы пристальному досмотру. Не спасли бы даже связи и титул Аполлинарии Львовны. Едва ли следует сложившихся на сегодняшний день непростых отношений с законом пренебрегать отработанными правилами конспирации, если можно их соблюдать, приложив для этого относительно немного усилий. Юси. Возьмите лучковую пилу и длинный кухонный нож. Топор не используйте, стол довольно хлипкий. Кроме того, учтите, что из тела выльется много жидкости. Впоследствии вам по ней придется ходить и оставлять приметные следы. Будьте готовы к этому. Савенков выскочил на свежий воздух. На лестнице он понял, что в доме посторонний. Подпольщик едва не нырнул обратно, рука вцепилась в револьвер. Беглый, ссыльный замер. Его, как из ушата, окатило, только наоборот. Изнутри взметнулась горячая волна, мышцы налились силой, тело сжалось, будто готовясь прыгнуть и бежать, но не убегать, а догонять. Зрение и слух обострились. Савенков различил ёрнические интонации Ежова. Он разжал пальцы и вытащил из кармана вспотевшую ладонь, отер ее о борт пиджака и, крадучись, двинулся к столовой. «И вы больше никому?» – спрашивала графиня. «Никому, никому!» – горячо заверял Ежов. «Откуда знать, с кем еду? Большой ошибкой было бы доверить попутчику самые сокровенные тайны, тем более секрет государственной важности». А ну, как услышит случайный революционер и передаст своим товарищам-террористам. Голоса становились разборчивее. Савенков осторожно приближался, одергивая костюм и приглаживая усы. — А чьи это шаги там в коридоре? — спросил друг Ежов. — А это товарищ Савенков посвящать вас в Нижний идет, — ответила Аполлинария Львовна, и, судя по краткому хрустальному звону, Налила рюмку ликера Кюрасао. Заметно было, что она изрядно веселе, со страху, подумал Савенков, обеими руками распахнул створки застекленных дверей и вторгся в столовую, подобно атакующему быку. «Камрад!» с алчным предвкушением чуда воскликнул Ежов и подпрыгнул на стуле, как гимназист младших классов, в ожидании выигрышного числа, на исходе латошной партии. А вот и Борис Викторович к нам явился. Морозова-Высоцкая восседала, откинувшись на спинку стула, вертела меж пальцев пустую рюмку по забрызганной скатертью. Едва ли возможно видеть в сей момент нужнее человека, который мог бы прийти к нам своими ногами. Я весь к вашим услугам, графиня, любезно ответил Савенков, и приветствовал Ежова максимально нейтральным тоном. Журналист скачал и пожал ему руку с неожиданной, даже для своей импульсивной натуры, ажитацией. «Когда они сели?» – Аполлинарий Львовна чинно произнесла. «Стало известно, когда в царское село отправится на поезде его величества с английским посланником. Известен час прибытия на вокзал». И время отправления поезда. Нам надо обсудить это с товарищами и Николаем Ивановичем. Я думаю, настала пора нам всем спуститься вниз. А Полинария Львовна так выразительно двинула глазами, что Ежов подскочил. Вынужден уточнить, кто источник соль секретной тайны. Имеем ли мы смелость ему доверять, чтобы начать подготовку? Савенков сделал паузу, подбирая слова. Ведь подготовка включает в себя мучительную процедуру, которую проделывать впустую едва ли рекомендуется. Он предполагал услышать Морозову-Высоцкую, но встрял Ежов. Источник наш человек в полиции, некто Аннинский из самого департамента. Он тайный нигилист и надежен достаточно, чтобы ему доверять. Фамилию эту, связанную с полицией, Савенков где-то слышал. Но припомнить мог только поэта Аннинского, которого невозможно было заподозрить в кадровой службе. Поэтому рекомендации Ежова ничего не сказала ему. А тот, через кого он передал, надежен? Савенков представил, как они втроем с Воглевым и Юсси прорываются через кордоны полиции к поезду, а на вокзале их встречает засада. И если отдать жизнь за царя было целесообразно для общего дела, то разменять ее на жизни пары жандармов не представлялось Савенкову хорошей сделкой. Я знала Сашу, когда блистала в свете, а Полинария Львовна горько усмехнулась. Тогда я была молода, а он юн, но чертовски знатен. Он был товарищем государя по детским играм. Но потом Саше понравилось охотиться на людей. После Николаевского кавалерийского училища он оставил службу и перебежал в уголовный сыск. А потом и вовсе уехал в Париж, где его натаскали, как натаскивают собаку. «Странная карьера! Бедный Анфан Рибль, превратившийся в человека, вызывающего отторгнутость своего круга!» – вздохнула графиня. Предпочел слякать Клоаки и всю жизнь в ней купается, отвернувшись от света, и прияв уголовную тьму. Он полезен для нас, хотя и не в своем уме. Поухаживайте за мной, Борис Викторович. Саенков наполнил графине рюмку Кюрасау, посмотрел на Ежова с выражением скорбной озабоченности, обдумывая услышанное. Затем налил ему и себе и уточнил. Но позвольте, для чего полицейскому чину предавать царя, да еще своего друга детства, не извлекая никакой выгоды и с немалым для себя риском? Политические воззрения изменились. Надо полагать, за время пребывания во Франции, как о чем-то привычном сказала Морозова-Высоцкая. В Европе Саша перенял прогрессивные взгляды на устройство общества. И постепенно ему сделалось невыносимо жить в нашей отсталой стране. Как мне родственники мужа не послужили непреодолимым препятствием в деле добычи финансовых средств для работы ячейки, так и Николя не послужил Анинскому. Царь – первейший заложник политических взглядов. Именно полным отрицанием ценности русской аристократии можно объяснить, что Саша тщательно избегает общества. Я же не выхожу в свет. Вот и он. Мы с ним нигилисты-невидимки, графиня выронила рюмку и захохотала. Если они в салонах все такие полоумные, я бы их тоже избегал. Савенков наблюдал за Полинарией Львовной в некотором остолбенении, пока Ежов, нетерпеливо дернувший всем телом, не спросил: "И что теперь?" У Николая Ивановича имелся подробный план нападения на поезд, беспечно ответила графиня, и с трудом поднялась, опираясь на стол. «Борис Викторович, проводите нас в подвал», — сказала она со значением, так что Савенков не осмелился возразить и посмотрела на Ежовы. «Вы дождались своего посвящения?» Графиня, за ней Ежов и позади Савенков спускались по широкой лестнице с перилами. «Вот и меня вели также. же!» — щупал в кармане рукоять револьвера. «Был ли Воглев в тот раз вооружен, чтобы застрелить меня, если начну вдруг чудить среди ценного оборудования? Или полагался на физическую силу и помощь Юсси?» «Да был, конечно, пистолет, с купцами-то на силу не полагался!» — успокоил себя подпольщик и сразу об этом забыл. «Потому что графиня отворила дверь» И Ежова ввели в храм бесов. «Товарищи!» – твердым голосом объявила Морозова-Высоцкая. «Есть важное известие. Мы должны обсудить его немедленно. Сведение поступило от человека, которого я знаю лично и считаю заслуживающим доверия». Пока она говорила, Ежов осматривал озаренный желтым светом ламп накаливания подвал, В ближней части предлагал его, вниманию, разделочный стол с избавленным от одежды трупом, от которого Юсси успел отпилить ноги. Сам Финн, с лучковой пилой и измазанными по локоть руками, засученными рукавами в кожаном фартуке, выглядел как человек, сосредоточенный на безотлагательном деле, от этого дела оторванный и очень желающий к нему вернуться. Михелев в подвале не оказалось, вероятно, отправился к топке. Воглев в зримом костюме выглядел странно. Даже прищурившись слегка близоруки Савенков, не мог с уверенностью сказать, есть у того голова или нет. Впечатление Воглев производил двойственное, зато Кибальчич дополнил эффект в избытке. «Подведите Ежова ко мне!» Мягким, кротким, но неестественно громким голосом, вследствие усиленного напора воздуха из баллона, приказал он. «Я хочу рассмотреть нашего нового товарища поближе». Когда журналист оказался подле стеклянного столика, на котором лежала живая человеческая голова, он с восхищением цокнул языком, огляделся и всплеснул руками. «Ну, вы даёте! Откуда знали, что я приду? Етишки нажмать! Долго готовили все эти декорации? Антон, чудило, сними уж свою маску или что у тебя там с головой?» «Спасибо, камрады! Честно, я тронут!» Бесы замерли, не находя слов. Ежов засмеялся, все еще отказываясь поверить в реальность повседневного быта подполья. Тут мертвому полицейскому отпиливают конечности, с подставки разговаривает человеческая голова, а старый приятель, которого он узнал по фигуре, не имеет ни головы, ни рук. Здравый рассудок подсказывал, что это постановка. Оценивая качество представления, устроенного в его честь, Ежов смеялся все громче и громче, и громче, а потом выдохся и поверил, что все не по наружку и лишился чувств.